Компания Storytel и издательская платформа РуГрам представляют. Карина Шиинян с ключом на шее. Читает Людмила Шаулина. Верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения и поэтому в счет не идет Антон Павлович Чехов. Часть первая. Глава нулевая. Той ночью ей снова приснился город О, пустой и мертвый, под маленьким бледным солнцем. Колючий от соли ветер царапал перекресток рядом с седьмой школой, и нарисованные на торце соседней пятиэтажки гигантский нефтяник и нефтяница, когда-то казавшиеся такими красивыми, истерлись, превратившись в тусклые пятна. «Время их съело», — так говорил голодный мальчик. «Время съело», — и ухмылялся дыркой на месте позднего молочного зуба. Она перешла безлюдную улицу, стараясь не наступать на трещины в заметенном песком асфальте, и через пыльные заросли, пижмы и полыни начала пробираться к развалинам взрослой больницы. Сухие прошлогодние стебли чиркали по голым рукам, Царапины тут же вспухали красными валиками и страшно зудели. Она бессознательно драла их ногтями, слишком сосредоточенная на скрытых травой колдобинах под ногами, чтобы заметить, чем заняты ее руки. Крыша больницы давно рухнула. Из обломков стен торчала ржавая арматура. Она перебралась через бетонные плиты, наваленные у входа, как кости великанского домино, побелевшего от морских ветров. и оказалась внутри. Под ногами заскрипел песок. Из разбитого окошка регистратуры пробивался чахлый куст ольхи, его скрюченные полуголые ветви тянулись через коридор, как пальцы скелета. Она протиснулась мимо, прикрывая растопыренной ладонью лицо и вжимаясь в ненадежную стену. Ей нужно было дальше, в глубину здания. Обдирая ладони о шершавые обломки, она перелезла через внутреннюю перегородку и, наконец, оказалась в центре развалин. От перекрытия остались только горы строительного мусора, и вся срединная часть больницы превратилась в одну гигантскую палату. Здесь все заросло бурьяном. Запах раздавленной ботинками пижмы почти не отличался от застарелого запаха лекарств, въевшегося в штукатурку. Ряд кроватей тянулся так далеко, что последние койки терялись в дымке. Люди на них, опутанные мутными трубками, едва угадывались под серыми одеялами. Все эти годы они так и лежали здесь, среди развалин главной больницы города О. Абсолютно неподвижные, лишенные воли и чувств, но все-таки живые. Все еще живые. Она увидела Фильку. Он застыл на третьей или четвертой от нее койке. Ему по-прежнему было десять, и его брюхо вздымалось, как дряблый дирижабль. Она хотела окликнуть его, но голос ничего не значил в этом пронизанном холодном светом пространстве. Она шагнула вперед, под ногами захрустел битый кирпич, лежавший на ближайшей койке взрослый открыл глаза. Мутные белки с тихим шелестом провернулись в глазницах, и она замерла в тщетной надежде, что этот человек не заметит её. Затянутые плесенью зрачки уставились прямо на неё. Она хотела позвать на помощь голодного мальчика, но ветер забил в горло холодный сухой кляп. Голодный мальчик не придет. Теперь она вспомнила. Она победила его, как победила этого человека со сосредоточенным взглядом убийцы. Сделала так, чтобы время их съела. Лицо мужчины исказилось, обрывая трубки капельниц, он поджал колени, загородился ладонями и закричал.